Затем Грей бросился бегом по покатому каменному трапу. Он заметил, что после его последнего выстрела земля мгновенно перестала дрожать. Уши, до этого заложенные, стали слышать нормально. Ощущение постоянного давления исчезло. Злосчастный прибор был выведен из строя. Снизу услышался громкий монотонный звук. Грей спрыгнул с трапа и оказался в маленькой пещере, естественном, геологическом кармане вулканического происхождения, каких в римских холмах великое множество. Каменный трап позади него пополз вверх. Он закрывался. Снаружи продолжали греметь выстрелы рауль Опоздал, сволочь! Торжествующе, подумал Грей. Над их головами трап закрылся с громким стухом камня, а камень в пещере воцарилась темнота. Но она не была кромешной. Грей повернулся. Его товарищи собрались вокруг вырубленной из камня полированной плиты, лежавшей на полу пещеры. На ее поверхности танцевал крохотный язычок голубого пламени. Грей подошел поближе. — Гематит, — сказала поднаторевшая в геологических премудростях кат, оксид железа. Наклонившись, она стала изучать серебристые линии, тянувшиеся по поверхности плиты. Тонкие реки на черном фоне, освещенные маленьким язычком голубого пламени. Пламя понемногу стало уменьшаться, и вскоре погасло. Мон привлек внимание товарища еще к одному светящемуся объекту. «Скорее сюда!» — позвал он. Подойдя к нему, Грей увидел в углу пещеры знакомый серебристый цилиндр в виде гантели. «Зажигательная бомба». На панели таймера сменяли друг друга красные цифры. 4, 28, 4, 27. Грей вспомнил, что один из телохранителей Рауля скрылся в люке вскоре после того, как его лидер сфотографировал то, что находилось внутри. Он-то и установил бомбу. «Судя по всему, они решили уничтожить эту подсказку», — констатировал Монк. Опустившись на одно колено, он принялся изучать заряд. «Черт повери! Ее невозможно обезвредить. Грей посмотрел на закрывшееся отверстие в потолке. Может быть, своей стрельбой Рауль преследовал лишь цель загнать их в эту ловушку? Он снова перевел взгляд на бомбу. После того, как голубое пламя на плите погасло, в пещере светились только эти кроваво-красные цифры, отсчитывая время, оставшиеся до их смерти. Четыре ноль четыре, четыре ноль три. 4.02 22 часа 6 минут. Вигор ощутил внезапное облегчение. Поток электрического огня, срывавший с купола и бросавший вниз огромные куски штукатурки, иссяк, его сгустки разбежались в разные стороны, словно призрачные, голубоватые пауки, и попрятались в трещинах. Однако. В соборе продолжала бушевать паника. Лишь немногие заметили, что дьявольский фейерверк закончился. Половине прихожан удалось выбраться наружу, но заторы, возникшие у выходов, затруднили дальнейшую эвакуацию. Швейцарские гвардейцы и полиции Ватикана предлагали все усилия, чтобы помочь людям. Некоторые из прихожан забились под скамьи. Десятки других получили различные ранения от упавших на них кусков штукатурки Сидели, прижимая окровавленные пальцы краном на голове. Им помогала горстка смелых людей, истинно христиан. Швейцарские гвардейцы хотели увезти папу, но тот отказался покинуть собор, действуя как капитан идущего ко дну корабля. Кардинал Спиро не отходил от него ни на шаг. Они вышли из-под пылающего балдахина и укрылись в часовне святого Климента. Вигар поспешил присоединиться к ним. Оглядевшись вокруг, он увидел, что хаос постепенно сходит, на нет, порядок был восстановлен. Вигр поднял голову и посмотрел на купол собора. Хоть и изуродованный, он все же уцелел благодаря то ли промыслу Всевышнего, то ли архитектурному гению Микеланджело. Когда Вигр приблизился, кардинал прошел сквозь оцепление швейцарских гвардейцев и спросил, «Ну что, все закончилось?» а... — Я не знаю, честно, — честно ответил Вигр. Тревога все еще не отпускала его. Он ясно осознавал, кости снова были привидны в действии, но чем это вернулось для Рэйчел и остальных? — До его слуха донесся новый, но очень хорошо знакомый голос. Он выкрикивал команды.